По другой, туземные скульпторы просто не могли обработать огромные глыбы своими инструментами. Создаётся впечатление, будто неизвестный катаклизм остановил всё в один миг. Куда ушли настоящие мастера? Всё оставлено на месте. Каменные топоры, незаконченные статуи, брошенные на пути к побережью.